К пророкам «Себе рублю руку достап, да относился крайне положительно. Он бы не возражал и против конца света, если бы это позволило ему получить концессию на продажу зрителям всяческих религиозных статуэток, уцененных икон, прогорклых конфет, забродивших фиников и гнилых маслин на палочках. Книга пророка Брутой так и не вышла в свет – зато миру выпала исключительная возможность познакомиться с версией Достаба. Сразу после так называемого обновления некий предприимчивый писец сделал кое-какие записи и вот что поведал ему Достаб. Стих первый. «Я стоял возле статуи урна, когда вдруг увидел рядом Бруту. Все старались держаться от него подальше» потому что он был архиепископом, а если толкать архиепископов, рано или поздно можно нажить большие неприятности. Стих второй: «Я сказал ему, приветствую ваше преосвященство, и предложил йогурт, причем практически за бесценок». Стих третий «Он ответил, спасибо, что-то не хочется». Стих 4 Тогда я сказал, но он очень полезен для здоровья. Это живой йогурт. Стих пятый. Он ответил, что и сам это видит. Стих 6 А вообще он смотрел на двери. Только что прозвучал третий гонг, и все знали, что ждать придется еще несколько часов». Бруто выглядел несколько унылым, но не потому, что съел йогурт, который, должен признать, из-за жары прескверно вонял. То есть в тот день он вел себя несколько живее обычного. Даже приходилось постоянно стучать по нему ложкой, чтобы он не вылез из... Я просто пытаюсь объяснить, что было с йогуртом. Ладно, ладно. Добавить немного цвета? Людям нравится, когда есть цвет. Так вот. Он был зеленым. Стих седьмой. Брута просто стоял и смотрел. И тогда я спросил, есть проблемы, ваше преподобие? Он что-то пробормотал, обращаясь явно не ко мне. Но что именно он сказал, я не расслышал, а потому поинтересовался, кому это ты обращаешься? А он ответил, неважно. Если бы он был здесь, то подал бы мне знак. Стих восьмой. В слухах о том, что я позорно бежал с места сетований, нет ни слова правды. Просто там собралось столько людей, что меня оттеснили. И я никогда не был другом к визиции. Я продавал им кое-какие свои товары, но всегда по завышенной цене. Стих девятый. В общем, он протолкался сквозь строй стражников, сдерживавших толпу, и встал прямо у дверей, и никто не знал, как поступать с ним, он же был архиепископом. А потом я услышал, как он сказал нечто вроде «Я нес тебя через пустыню, верил в тебя всю свою жизнь, так сделай для меня хоть это». Стих десятый. «Хм, примерно так он и выразился, если я правильно помню. Йогурта не желаешь? Со скидкой. А леденец на палочник?» Цепляясь челюстями за стебли и подтягиваясь на мышцах шеи, он перелез через увитую ползучими растениями стену. Свалился с другой стороны. Цитадель ближе не стала». Мысли Бруты горели в его сознании, словно маяк. Все люди, напрямую общающиеся с каким-нибудь богом, немного безумны. Именно это безумие и управляло сейчас юношей. «Слишком рано!» — кричал он. «Тебе нужны сторонники! Одного тебя мало! Нужно все делать по порядку! У тебя даже учеников еще нет! Кто будет твоими апостолами?»